Глава 554. Новый арендатор. Просмотрев более 50 сообщений, Ворон нашел заинтересовавшего его игрока под ником Нубик в Кубе. Во всех тех сообщениях, с которыми разбойник успел ознакомиться, этот игрок был единственным, кто не написал что-то банальное из разряда «Хочу крутую шмотку, оружие, питомца, навык и прочее». Его желание «хочу стать сильнее» сразу привлекло ворона, ведь, казалось бы, для того, кто играет в игру, задавать такой вопрос глупо, так как ответ на поверхности – прокачивай уровни и навыки, и будет тебе счастье. Правда, в этой сделке была одна проблема – игрок не собирался платить золотом. В объявлении об аренде было указано, что игрок предлагает ставку либо пятью тысячами золотых, либо чем-то эквивалентным. Нубик в кубе же написал, что готов показать предметы из инвентаря, и если что-то заинтересует Ворона, будет рад обменяться. В крайнем случае, если у него не окажется ничего интересного, просто выберу кого-нибудь другого. В итоге, списавшись с этим игроком и дождавшись ответа, Ворон спустя 5 минут вошел в комнату на арене, где его дожидался игрок, желающий арендовать ларец. «Привет, приступим?» Увидев гостя, Нубик, представляющий собой размытую фигуру из серого, запикселенного тумана, махнул то ли рукой, то ли лапой и приглашающим жестом подозвал к столу. «Ага», — ответил Ворон, рассматривая потенциального арендатора. Это был первый раз, когда кто-то скрывал свою внешность при нем. Видимо, игрок сильно переживал, что его узнают, раз воспользовался функционалом комнаты. Ворон подумал было о свойствах своего талисмана, но, даже подойдя к столу, так и не получил соответствующего уведомления о разрушении иллюзий. Он не знал, позволяли ли настройки данного пространства блокировать любые предметы гостей или это были настройки по умолчанию, что в свою очередь заставляло задуматься о другом. Может ли подобная комната, которую система преподнесла как арену, блокировать действия героических предметов? Пока разбойник подходил и пытался анализировать передел возможностей комнат арены, Нубик в кубе уже начал выкладывать всякие артефакты на большой прямоугольный и вполне обычный деревянный стол, что был единственным предметом мебели в этой девственно-белой комнате. Видимо, ее создали буквально пару минут назад только для этой встречи и не собирались заморачиваться с дизайном. Сложив руки на груди, разбойник стал с легким любопытством наблюдать за представлением, пытаясь примерно угадать стоимость того или иного товара, пока неожиданно для себя не увидел каменную ногу. Хм, неужели? Тем не менее, не став останавливать игрока, парень продолжил смотреть на продолжающие появляться артефакты, книги навыков, ингредиенты и снаряжение. Правило торга номер один, о котором он всегда помнил «Не дай знать противоположной стороне», о своей заинтересованности. Прошло секунд двадцать, и Нубик в кубе, наконец, остановился. «Ну, это все, что я могу предложить». Казалось, он был твердо уверен в том, что среди этого найдется ни одна и не две весьма дорогие вещи. «Хорошо», — кивнул Ворон, взяв в руки небольшую картину, на которой был изображен портрет мужчины, сидевшего в кресле перед камином. «Дай мне время, я ознакомлюсь с их описанием». Конечно. Собеседник беззаботно махнул конечностью и спросил. «Пока ты смотришь, могу я задать пару вопросов?» «Спрашивай». Ворон был не против, потому как в ходе беседы также мог разузнать некоторые подробности. «Если не хочешь, не отвечай». Ха, Уилла это позабавило. И он, не отрывая взгляда от появляющихся перед ним системных окошек, беззлобно усмехнулся, беря в руки серебряный меч. «Думаешь, я буду отвечать против воли?» «Спрашивай, что хотел». «Ну, я просто...» Игрок пожал плечами, но продолжать мысль не стал, вместо этого задав первый вопрос. «Ты ведь играешь на другом этаже, так?» «Это вопрос?» Все так же, не отрываясь от проверки предметов, ответил разбойник. «Нет, просто уточняю. Казалось, ему было слегка неудобно об этом говорить. Ну, эм... Ходят слухи, что ты можешь перемещаться между этажей». «Могу. Чем-чем, а секретом это не было». «Эм...» «А знаешь, как привести кого-то к себе?» Такой вопрос не то чтобы заинтриговал Ворона, но все же заставил его отвлечься от дела, и он, чуть склонив голову, посмотрел на туманную фигуру. «Хм, ты тоже с другого этажа, просветитель?» Было очевидно, что, задавая вопрос, Нубик не имел в виду, что хочет, чтобы Ворон взял его к себе на этаж. По крайней мере, сам Ворон думал именно так. Именно поэтому он и предположил иной вариант. Помимо мистической тьмы, члены Ордена Просветителей были единственными игроками, начавшими игру на другом этаже, о которых Ворон знал на данный момент. На самом деле он подозревал, что среди тех 37 игроков, что были на видео, лишь некоторые живут на других этажах, а остальные являются их представителями в контролируемых Просветителями кланах. Парень отложил в сторону только что идентифицированное перо монстра ранга Герцог, ожидая, что скажет другая сторона. «Нет, я...» Игрок немного помолчал, а затем вздохнул, словно говоря, «Да к черту!» и продолжил. Она просила не говорить об этом, пока я не проверю действия этого ларца, но, честно говоря, я изначально был против этой идеи. «Ты довольно красочно описал, что может произойти, если желание кажется чересчур требовательным, а я, знаешь ли, не мазохист. Всегда можно загадать что-нибудь простое. Это все равно риск. Так значит, это не ты хочешь стать сильнее». Ворону даже стало интересно, кто стоял за нобиком в кубе. Эти предметы, получается, тоже не твои. Не, — собеседник мотнул головой, — моей сестры. И да, она из этих самых просветителей. Я очень хочу к ней присоединиться, но мы так и не нашли способа. По крайней мере, пока. Он выразительно замолчал, и его туманная голова будто бы уставилась на ворона в ожидании ответа на свой вопрос, и разбойник ответил как есть. Я знаю один метод, но использовать его могу только я. Да уж. Так и кто же твоя сестра? Помня, почему он находится здесь, разбойник все же не стал торопиться закончить сделку, так как ему было интересно узнать, кто именно из просветителей решил воспользоваться его услугой. По сути, они не были врагами, а с их лидером ворон даже весьма мило поболтал и провернул выгодную для себя сделку. Если это не та бешеная сучка, которую так ненавидела Моли, то это был весьма неплохой шанс получить доступ к еще одному этажу. Она сказала, что ты как-то убил ее во время ивента. Игрок неожиданно начал издалека, причем в его тоне слышалось некое обвинение. Это был весьма болезненный для нее опыт, знаешь ли. Когда она мне рассказывала, я был уверен, что ты настоящий садист, но сестра смогла объяснить мне твои действия, поэтому я зла не держу. «Я убил кучу людей тогда, поэтому мне от этого ни горячо, ни холодно. Ну да ладно», — подумал разбойник, вслух напомнив собеседнику. «И как ее зовут?» «Ты можешь знать ее как Оритори». «Она?» — бровь ворона слегка дернулась, потому как он быстро вспомнил эту девушку. «И да, тогда он действительно убил ее не самым гуманным образом». Выкалывание глаз противника для нанесения максимальной боли и шока до сих пор оставалось одним из самых действенных приемов. «Так и что? Ты все еще намерен проверять ларец? Или напишешь ей?» Поинтересовался Ворон, желая поскорее получить еще одну часть тела дочери Дальтара. «Такой вариант мне нравится больше. Пожалуй, спрошу у нее». Нубик в кубе, очевидно, совсем не хотел испытывать всякие странные болезненные штуки в игре поэтому тут же связался с сестрой. Разбойник же продолжал без всякого интереса на лице осматривать оставшиеся товары для обмена. Минуту спустя, когда помимо каменной ноги на столе осталось лежать всего три предмета, Нубик наконец-то оторвался от переписки и облегченно вздохнул. «Отлично, она скоро подойдет». Затем его туманная голова посмотрела на стол. «Ты, кстати, присмотрел что-нибудь? Может, мне стоит сказать ей, чтобы принесла еще?» Не нужно. Один из этих предметов мне интересен, и она, очевидно, не просто так дала его тебе. О, правда? И что это? Да так. Ворон улыбнулся и, беря в руки свиток, внезапно замер, потому как увидел знакомое название. Но дабы не дать каких-либо подсказок смотревшему на него игроку, парень смог умудриться сохранить невозмутимость на своем лице. Ну надо же. Не прошло и месяца с тех пор, как я о ней вспоминал, и вот оно. Этой чародейке действительно повезло наткнуться на то, что я так долго искал. Посмотрим, что же такого особенного в этой штуке. Анкшумская печать. Тип – свиток. Ранг – алмаз. Описание. В этом свитке заложена магия народа ангшумов, племени, что известно своей любовью к зачарованию. Свойство. Позволяет, используя астральную магию, временно призвать свободного духа и вдохнуть в предмет жизни. Активация. Сломать печать и указать на цель. Внимание! При попытке использовать свиток на живых, вы рискуете призвать злого духа. В таком случае необходимо изгнать духа, иначе он захватит жертву. Время действия – 30 минут. Область действия – 5 метров. Ну, теперь понятно. По сути, это главный элемент для оживления моих кинжалов. Закончив знакомство со всеми предметами, Ворон и Нубик прождали ориторию еще минут десять, и за это время собеседник успел задать много вопросов касательно жизни на другом этаже. Так как речь не шла о каких-то тайнах, Ворон отвечал в меру своего опыта, пока та, кого они ждали, наконец не появилась. Ну привет, Ворон. О, надо же, перестала заикаться. Да и выглядит получше, чем я помню. Внешне это действительно была та же самая девушка, что разбойник когда-то убил, но вот от ее сутулости почти не осталось следа, а сама она говорила более чем уверенно. «Привет, Оритория. Хорошо выглядишь». Пока ее мотивы были неясны ворон придерживался нейтралитета. «Спасибо, что заметил». Девушка чуть улыбнулась с легким прищуром, разглядывая парня, а затем обратилась к Нобику, чуть не назвав его по имени. «Ант-эй?» And... hey. «Прости, прости», — быстро поняв свою ошибку, та неловко улыбнулась. «В общем, дальше мы сами. Спасибо, что помог». «О, ну ладно, тогда пока», — он махнул рукой и, больше не говоря ни слова, быстро исчез во вспышке. Видимо, он сильно боялся, что сестра все же передумает, и ему придется испытывать ларец на себе.